По дороге мы беседовали о мнимой краже, и я заявил, что вместе с вещами лишился также портрета Флорентины, и что это меня особенно огорчает. На это старик, смеясь, возразил, что мне незачем сетовать на потерю, так как оригинал лучше копий Действительно, как только мы вошли в дом, он позвал свою дочь, которой не исполнилось еще 16 лет, и которую можно было почесть за совершенство. — Вот, юная особа, — обратился он ко мне, который покойный брат обещал вам. — Ах, сеньор, — воскликнул я с пылом, — вам не к чему объяснять, что передо мной, любезная Флорентина, ее очаровательные черты запечатлелись в моей памяти и еще сильнее в моем сердце.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 «Можете без нас продолжать свои комплименты?» — прервал старик наш разговор. В то же время он оставил меня наедине с дочкой и увел Моралеса. «Друг мой», — сказал он ему, — «воры без сомнения украли у вас все вещи и, вероятно, также и деньги, тем более, что они всегда с этого начинают». «Да, сеньор», — отвечал мой товарищ, — «огромная шайка бандитов налетела на нас возле Кастиль-Бласо. Они оставили нам только одежду, которая на нас. Но мы не замедлим получить траты, и тогда приведем себя в порядок. — В ожидании ваших трат, — возразил старец, вынимая кошелек из кармана. — Вот сто пистолий, которыми вы можете располагать. — Нет, сеньор, — воскликнул Моралес. — Мой барин их не возьмет, вы его не знаете. Он, черт возьми, ужасно щепетилен в таких делах и не занимает направо и налево, как иные папенькины сынки. Несмотря на свой возраст, он не любит влезать в долги и готов скорее просить милостыню, чем занять хотя бы Мораведи. — Отлично делает, — сказал наш мирицкий горожанин. — Я еще больше уважаю его за это. — Терпение!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 — Постойте, — сеньор Демоёдас, — сказал он, — какой бы отвращение мой господин не питал к займам, я все же надеюсь, что уговорю его принять ваши сто пистолей. Надо лишь знать, как к нему приступиться. В конце концов, он не любит занимать только у чужих, но в своей семье он менее щепетилен и вовсе не стесняется просить денег, у своего родителя, когда в них нуждается. Этот молодой человек, как видите, умеет различать людей и должен смотреть на вас, сударь, как на второго отца. С помощью этих речей Моралис завладел кошельком старика, который вернулся к нам и застал меня и дочь за учтивыми разговорами. Он прервал нашу беседу и сообщил Флорентини о том, как я его спас, после чего рассыпался передо мной в выражениях благодарности. Я воспользовался этим благоприятным настроением и сказал старику, что он не может трогательнее доказать мне свою признательность, как ускорив мой брак с его дочерью. Он охотно согласился успокоить мое нетерпение, и обещал, что не позже, чем через три дня, я стану супругом Флорентины. Он даже добавил, что вместо обещанных в приданное шести тысяч дукатов, он даст мне десять тысяч, для того, чтобы показать, до какой степени он чувствителен к одолжению, которое я ему оказал. Таким образом, мы с моралисом воспользовались гостеприимством простака Херонима де Моядоса, и пребывали в приятном ожидании загробастать десять тысяч дукатов, с которыми собирались поспешно убраться из Мериды. Одно только опасение смущало нашу радость. Мы боялись, как бы настоящий сын Хуана Велеса де Ла Мембрилья, не стал поперек нашего счастья, или, вернее, не расстроил бы его, своим неожиданным появлением. Это опасение было не лишено оснований, ибо на следующий же день какой-то человек, смахивающий на крестьянина, заявился с чемоданом к отцу Флорентины. Меня в то время дома не оказалось, но мой товарищ был тут. "Сеньор", сказал крестьянин старцу. "Я слуга Калатравского кавалера" «Синьора педра де ла Мембрилья, что приходится вам зятем? Мы прибыли вчера в этот город. Он не замедлит прийти, а я опередил его, чтобы вас предупредить». Не успел он сказать этих слов, как появился его господин. Это крайне изумило старца и несколько вывело из равновесия Моралеса. Педро был молодым человеком весьма приятной наружности. Он обратился с приветствием к отцу Флорентины, но наш простак не дал ему договорить и, повернувшись к моему компаньону, спросил его, что все это значит. Тогда Моралес, не уступавший в нахальстве никому на свете, принял уверенный вид и сказал старику, сеньор эти двое принадлежат к шайке воров которые обчистили нас на проезжей дороге я узнаю их и в особенности того который бесстыдно выдает себя за сына сеньора хуана велеса деля мембрилья старик без колебаний поверил Моралесу и будучи убежден что оба новых пришельца жулики сказал им господа Вы пришли слишком поздно. Вас опередили. Педро де ла Мембрилья находится здесь со вчерашнего дня. Не может быть, — отвечал ему молодой человек из колотравы. Вас надувают. Вы поселили у себя обманщика. Знайте, что у Хуана Велеса де ла Мембрилья нет других сыновей, кроме меня. Толкуйте! — возразил ему старик. — Неужели вы совсем не узнаете этого малого и не помните его барина, которого вы ограбили на колотравской дороге? — Как ограбил? — изумился Педро. — Не будь я в вашем доме, то обрезал бы уши этому прохвосту, который осмелился назвать меня грабителем. Пусть он благодарит небо за ваше присутствие которое одно только удерживает меня от того, чтобы дать волю своему гневу. — Синьор, — продолжал он, — еще раз повторяю, вас надувают. Я тот самый молодой человек, которому ваш брат августин обещал Флорентину. Позвольте показать вам все письма, написанные им моему отцу по этому поводу. «Поверите ли вы портрету вашей дочери, которую он прислал мне незадолго до смерти?» «Нет», — прервал его старец. «Портрет так же мало убедит меня, как и письма. Я знаю, каким путем они попали в ваши руки. И из милосердия советую вам как можно скорее выбраться из Мериды, чтобы не понести наказание, которого достойны все вам подобные». Это уж слишком, прервал его в свою очередь молодой кавалер. Не потерплю, чтобы меня безнаказанно украли имя и к тому же выдавали меня за разбойника. Я знаю нескольких лиц в этом городе. Пойду, разыщу их и вернусь с ними разоблачить обман, который предубедил вас против меня. С этими словами Он удалился вместе со своим слугой, и Моралес остался победителем. Это происшествие было причиной того, что Херонимо Домоядос решил обвенчать меня с дочерью в тот же день и немедленно отправился отдать нужное распоряжения чтобы завершить это дело. Хотя доброе расположение к нам отца Флорентины было весьма приятно моему товарищу, Однако же он испытывал некоторые беспокойства. Его пугали меры, к которым, по его убеждению, несомненно, прибегнет Педро, и он с нетерпением поджидал меня, чтобы сообщить о том, что произошло. Я застал его погруженным в глубокую задумчивость. «Что с тобой, любезный друг?» — спросил я. «Ты как будто очень озабочен». «Не без причины», — возразил Моралес и в то же время изложил мне все, что случилось. «Ты видишь», — добавил он, — «что я не зря призадумался. Твое безрассудство втравило нас в эту кашу. Готов согласиться, что затея была блестящей и в случае удачи покрыла бы тебя славой» но, судя по всем данным, она кончится плохо. И я советую не дожидаться разоблачений, а удрать с тем пером, который мы вытащили из крылышка нашего простака. «Господин Моралес», — возразил я на эту речь, — «не извольте торопиться. Вы слишком быстро пасуете перед затруднениями. Это не делает чести не Нидону Матео де Кордель» не прочим кавалерам, с которыми вы жили в Толедо. Побывав в учении у таких мастеров, нельзя так легко поддаваться панике. Что касается меня, то я собираюсь идти по стопам этих героев и выказать себя их достойным учеником. Я ополчаюсь напугающие вас препятствия и берусь их преодолеть. — Если вы с ними справитесь, — сказал мне мой товарищ, — то я буду почитать вас превыше всех великих мужей Плутарха. Не успел Моралес договорить, как вошел Херонимо де Мойядос. Я только что закончил все распоряжения насчет вашей свадьбы, — сказал он. — Сегодня же вечером вы станете моим зятей. Ваш лакей, — добавил старик, — вероятно, сообщил вам то, что здесь произошло. Что вы скажете о наглости этого прохвоста, который выдал себя за жениха моей дочери и собирался меня в этом уверить? Моралесу очень хотелось знать, как я вывернусь из этого затруднительного положения. И он был немало удивлен, когда я, печально взглянув на мой адосы, простодушно ответил старику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 толкнула на уловку, которую я и осуществил. Скажу вам, однако, что я в душе упрекал себя за это, но понадеялся на ваше прощение, когда откроюсь вам во всем, и вы узнаете, что я итальянский принц, путешествующий инкогнито. Мой отец — владетельный сеньор, которому принадлежат долины между Швейцарией, Ломбардией и Собоей. Я даже мечтал о том, как вы будете приятно изумлены, узнав о моем происхождении, и как я в роли деликатного и влюбленного супруга объявлю об этом Флорентине после нашей свадьбы. «Небо», — продолжал я, меняя тон, — не пожелала доставить нету радость. Появляется Педро де ля Мембрилья. Приходится вернуть ему его имя, каких бы страданий мне это не стоило. Ваше обещание обязывает вас избрать его в зятья, а мне остается только сетовать. Я не смею жаловаться. Вы принуждены предпочесть его мне, несмотря на мой ранг и не считаясь с ужасным состоянием, в которое меня ввергаете. Не стану говорить вам о том, что ваш брат был только дядей вашей дочери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 если б мой брат августин был жив, он не обесудовал бы меня за то что я отдал предпочтение человеку спасшему мне жизнь и к тому же принцу, который готов снизойти до меня и породниться с моей семьей, я был бы недругом собственного счастья или просто сумасшедшим, если б не выдал за вас своей дочери и не поторопился со столь лесным для нее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 опустился передо мной на колени и сказал, «Благородный итальянский принц, сын владетельного сеньора, которому принадлежат долины между Швейцарией, Ломбардией и Савой, позвольте припасть к стопам вашей светлости и вырастить вам свое восхищение. Честное слово, жулика, вы чудотворец!» я почитал себя за первого человека в нашем ремесле, но поистине опускаю стяг перед вами, хотя я и опытнее вас значит ты успокоился сказал я вполне отвечал он я больше не боюсь сеньора педро пусть приходит сюда, если ему вздумается и вот мы с моралисом Снова крепко сидим в седле. Мы принялись намечать дорогу, по которой нам предстояло удирать вместе с приданым, так твердо рассчитывая его получить, что были чуть ли не больше уверены в обладании им, чем если бы оно уже оказалось в наших руках. Но мы рано делили шкуру медведя. Развязка приключения обманула наши ожидания». Вскоре явился молодой человек из колотравы Его сопровождали два гражданина и Альгвасил, которому усы и загар придавали столь же внушительный вид, сколь и его должность. Отец Флорентины был с нами. «Сеньор де Моядас, — сказал Педро, — я привел вам трех честных людей, которые меня знают и могут удостоверить, кто я». «Разумеется!» «Я могу удостоверить!» — воскликнул аль -Гбасил. «Сообщаю всем, кому о том ведать надлежит, что я вас знаю. Ваше имя — Педро, и вы единственный сын — Хуана Велеса де ла Мембрилья. А кто осмелится утверждать противное, тот — обманщик». «Верю вам, сеньор Аль-Гвасил», сказал наш простак. «Ваше свидетельство для меня свято, так же, как и слово господ купцов, которые пришли с вами. Я вполне уверен, что молодой кавалер, приведший вас сюда, единственный сын клиента моего брата. Но это не важно. Я больше не намерен выдавать за него свою дочь. Я раздумал». «О, это другое дело», — сказал Аль-Гвасил. «Я пришел только удостоверить, что этот молодой человек мне известен». «Ну, вы, разумеется, властны над своей дочерью, и никто не может принудить вас к тому, чтобы вы выдали ее замуж против вашего желания». «Да и я», — прервал его Педро. Не намерен прикословить желанием синьора Де Моядос, который вправе располагать своей дочерью, как ему заблагорассудится. Но он разрешит мне спросить, что побудило его изменить свое решение. Нет ли у него каких оснований жаловаться на меня? Пусть, потеряв сладкую надежду стать его зятем, я, по крайней мере, буду уверен, что утратил ее не по своей вине. «Я вовсе не жалуюсь на вас», — отвечал добрый старик. «Скажу вам даже, что я очень жалею о необходимости нарушить свое слово и умоляю вас простить меня». «Но я уверен, что вы слишком великодушны, чтобы гневаться на меня за то, что я предпочел вам соперника, спасшего мне жизнь». «Вот он», — продолжал мой ядос, указывая на меня, — «этот сеньор...» выручил меня из большой опасности и чтобы еще лучше оправдаться перед вами сообщу вам что он итальянский принц и что он хочет жениться на флорентине в которую влюбился услыхав эти последние слова педро растерялся и ничего не ответил купцы широко раскрыли глаза и, видимо, были изумлены. Но Аль-Гвасил, привыкший на все смотреть с дурной стороны, заподозрил в этом чудесном приключении мошенничество, на котором рассчитывал поживиться. Он пристально взглянул на меня, но так как мое лицо было ему незнакомо и не оправдало его надежд, он с не меньшей внимательностью уставился на моего товарища. К несчастью для моей светлости, он опознал Моралеса, вспомнив, что видел его в тюрьмах в Сеудат Реаля. — Ох-ох-ох! воскликнул он. — Да ведь это же мой клиент! Узнаю его дворянина и ручаюсь вам, что более отъявленного мошенника вы не найдете во всех королевствах и провинциях Испании осторожнее сеньор Аль-Гвасил, сказал Херонима де Моядос, — парень, которого вы так опорочили лакей принца. — Ну и отлично, — отвечал Аль-Гвасил. С меня этого вполне достаточно, чтобы знать, с кем имею дело. По слуге судят о барине. Не сомневаюсь в том, что эти ферты — жулики, которые сговорились вас надуть. У меня нюх на такую дичь, и чтобы показать вам, что эти шельмы — самые обыкновенные авантюристы, я сейчас же отправлю их в тюрьму, постараюсь устроить им свидание с господином Корихидором, после которого они почувствуют, что не все еще палочные удары розданы на этом свете. — Потише, сеньор начальник, — вмешался старик, — зачем прибегать к таким крайностям? — А вы, господа, разве вам не жаль огорчать порядочного человека? Неужели, если слуга плут, то и хозяин его должен быть тем же? Впервые ли случается, что жулики поступают в услужение к принцам? — Да смеетесь вы, что ли, с вашими принцами? — прервал его Аль-Гбасил. Даю вам слово, что этот молодой человек — мазурик и я арестую его именем короля, так же, как и его сотоварища. У меня под рукой двадцать стражников, которые сволокутык в тюрьму, если они не позволят отвести себя туда добровольно. «Нос, — любезный принц, — сказал он мне, — ходу!» Эти слова ошеломили меня, а также и Муралеса. Наше смущение показалось подозрительным старому Херониму де Моядос или, точнее, погубило нас в его глазах. Он отлично понял, что мы собирались его надуть. Однако он поступил в этом случае так, как подобало благородному человеку. «Сеньор начальник», — сказал он альгвасилу «возможно, что ваши подозрения ошибочны, но не исключена также возможность, что они вполне справедливы. Как бы то ни было, не будем разбираться в этом» пусть эти молодые кавалеры удалятся и идут на все четыре стороны прошу вас не препятствовать их уходу окажите мне эту любезность чтобы я мог отплатить им за одолжение которое они мне оказали по долгу службы отвечал альгвасил мне следовало бы арестовать этих господ невзирая на ваши просьбы но из уважения к вам я согласен поступиться Своими обязанностями, с условием, что они моментально покинут город, ибо если я встречу их здесь завтра, то, господь свидетель, они узнают, почем фунт лиха.